Она же сказала «завтра», — завопила Адель в приступе ярости. «Я не вижу никакого повода задерживать вас так долго», — по-прежнему спокойно настаивал Мажордом. Бог знает, чего вы еще надумаете. Я не поеду. Я запрусь у себя. Мне всегда очень неприятно, если приходится что-нибудь портить. Тем не менее, я полагаю, что мадам Тремен не будет возражать, если мы, Агюст, Виктор и я...» взломаем вашу дверь. Хочу вам напомнить, что я дал вам на сборы двадцать минут, а вы попусту тратите время, добавил он, доставая свои часы. Адель поняла, что проиграла. По крайней мере, эту партию. Впрочем, решила она в их доме у Редовиля, который сейчас, видимо, пребывает в бестолковых сопереживаниях Тремену, У нее будут развязаны руки, чтобы плести новые интриги. Да к тому же в поместье на тринадцати ветрах все подчинено воле оскорбленной и покинутой женщины. И поэтому в ближайшие времена здесь, вероятнее всего, воцарится скука. Да и ей самой пора сбросить маску сердечной и ласковой кузины, под которой она начала уже задыхаться. В ее дорожной сумке нашлось место и для многих предметов, составлявших часть интерьера комнаты, где она гостила, и среди них маленький подсвечник и две северские статуэтки. Адель подумала, что было бы неплохо повидаться со своим братом-близнецом в Волони и возобновить отношения со старым приятелем Бето, человеком весьма энергичным и деловым, особенно если речь шла по делах дурных. Именно поэтому она весело и с легким сердцем вышла из комнаты, но перед этим не удержавшись и в счет возмещения морального ущерба продырявила острыми ножницами подушки, матрас, сиденья стульев и разбила стоявшие на камине изящные хрупкие вещицы, не поместившиеся в ее сумки, чтобы никто не мог ими любоваться после нее». Выйдя на крыльцо, она еще раз испытала удовлетворение, увидев кабриолет вместо обещанной коляски. Ни на секунду не усомнившись в своих достоинствах, тогда как просто-напросто кабриолет, в отличие от коляски, имел козырек, благодаря которому потантен берег от дождя свой ревматизм. Залезая в кабриолет, Адель старалась надменно держать голову К единственной радости тех, кто вышел на крыльцо посмотреть спектакль Конюха, Виктора и Она укатила, как оскорбленная королева. Но никто не был виден за занавесками в комнате Агнес. Клеманс Белек привела и уложила ее, почти бездыханной на кровать. Она окружила молодую женщину заботой, Много хлопотала вокруг и прилагала чрезмерные усердие, так как чувствовала необыкновенный прилив сил воодушевленный отъезда модель. Уложив Агнес в ее большую кровать, рядом с которой настолько стоял огромный глиняный кувшин с горячей водой, она сказала, что пойдем готовить ей чай. Несчастная женщина спокойно и безучастно кивнула ей в знак согласия, Но только Клеманс собралась выйти из комнаты, как Агнез вдруг окликнула ее. «Клеманс! Вместе с...» «Доктор Аннеброн угостил меня им недавно, и после этого я почувствовала себя значительно лучше». «Он правильно сделал», — рассмеялась кухарка. «Я не осмеливалась предложить его такой даме, но определенно...» Это прекрасное средство для того, кто замерз и рискует простудиться. На следующий день, когда Лизетта пришла на кухню, она обнаружила, что бутылка пуста, а Агнес спит сном младенца. Так она проспала до самого вечера. Этот долгий сон оказал свое исцеляющее действие, поэтому когда она после холодного душа перед ужином присоединилась к Балье, то уже хорошо держала себя в руках и спокойно восприняла его заявление о том, что он собрался уезжать.